Письма Батюшки из Печор Христос воскресе, родное мое чадо! Сердце твое понимает глупость, пустоту, никчемность, бедность тратить свою маленькую жизнь на эти глупости, мираж, когда от этой маленькой жизни, этого мига, будет зависеть жизнь в вечной вечности. Пойми, пойми, пойми это, родное мое. Пусть Господь увидит настойчивость, не мечтание иллюзий, а дела стремления. Мечтать хотеть надо бросить, надо властвовать, действовать решительно, мужественно, с гневом на себя – ломать об колено свое отступление, саможеление. Ослушание духовника и аввы ослушание советов святых отец, учителей святой церкви, ослушание наглядных советов по епископу Феофану Затворнику, то есть сама лезу в огонь, будучи сеном, лезу на огонь и ожидаю помощи и помилования Божия, тогда как сама себя не хочу даже иногда помиловать, пожалеть, поберечь, предохранить. Не только время – но теряешь страх божий сердце притупляется наступает охлаждение и сердце заражается ядом сочувствия к наслаждениям преступным и убивающим духовную жизнь покаяние плач страх божий ревность к богу нарушен молитвенный постоянный труд работа над узелками внимательная молитва чтение выписки нужна ежедневная запись совести Бегание всего, что искушает и наводит память о смерти. Это основные черты требования к богомыслию для того, чтобы приучать не терять это хождение в присутствии Божьем. Конечно, демоны усиленно караулит того, кто в сердце решил жить только в одном рабстве Господу Иисусу, кто решил умолять настойчиво «С подобием я любите тебя всем сердцем моим, всеми жилами моими, всеми костями моими». И ненавидеть, презирать, бояться греха, чтобы не разлучиться с тобой. И этим не содрогаться, что может бездовести тебя, самонадеянную и жалеющую родителей, еще что-то и уловить в падение. Его проклятого сетей, сложной паутины, ужасно надо бояться. С наступающими днями трудов и незримого подвига, битвы с демонами – Битв с собой, битв с миром, суетой, глупостью и злом. Сама на ощупь убедилась, что без молитвы пустота, скука, бессилие, глупость и недомысленное упрямство в пороках. Радость. Ты знаешь по себе о богатстве молитвы, о силе ее, а от нее и мирности, и чистоте, и о надежде на оправдание, и надежде на благословение Божие в нашей обыденной жизни, очень сложной и мудрой в мире зла, хитрости и всякой мерзости и простой заповедями Господа Иисуса Христа. Береги себя. Не уступай ни на ниточку тонюсенькую. Совести укора обязательно записывай. Это тебе нужно. Сама убедилась. Не мысли жить без духовной жизни. Хотя бы десять минут. Язык и уши сереги Выжигай из себя всякую хитрость, лень, лесть, неправду, чувствительность. Режим молитвы «береги узелками», как уговаривались, гуляя, 15 минут на сон, надышаться воздухом. Пропускай всякий укор родителей, близких людей, не знающих Христа, как жужжание мухи, спокойно без черточки смущения или растерянности, понимай ясно другое, противоположное. Береги работу над узелками и величай ежедневно, всепричистую Безусловный запрет на все чувственное всеми решительными действиями. Спасайся, Господи, со всей строгостью и взыскательностью к себе, усваивая все больше и больше мертвенности к суете и вкусам мира. Всемилостивая Владычица, буди тебе покровом, не смей унывать, не смей. Молчание, умная молитва внимательная, самоосуждение, самоанализ, приучение себя ходить в присутствии Божием – Да дадут тебе радость в вечной вечности. Ты пишешь, что пишу грубо и неласково. Это и есть обнаженная голая правда. Аз не истомился, а замешался от людей. Люди всюду мешают, окаянного Симеона за кого-то принимают, а мне больно, что обманываются. Хронически ложусь спать в два часа ночи, а встаю ровно в пять часов тридцать минут, так как писать ответы моим детям могу только, когда мой страж, ревностный отец Александр, спит. Изнуренный не могу заснуть. Принимать снотворный и вредно ежедневно. У меня в неделю нет дня отдыха, вернее ночи отдыха, часто служащей литургии. Усталость накапливается, днем спать не всегда можно, так как проходная, дневной сон неполноценный. Ты пишешь, что твои скорби и радости почти никто не замечает, что живешь своим внутренним миром. Это мне только радостно. Это доказывает, что ты помнишь нерассказанное. Зачем себя опустошать? Зачем лишать себя молитвы? Зачем метать свой бисер перед свиньями? Зачем получать зловонную глупую лиду здесь на земле и на мытарствах получить насмешки бесов за самохвальство или за себежеление, или за самолюбование, или за пересуды и осуждения Сама знаешь, молитву не удержать, если лишнее словечко скажешь. Может быть, тебе кажется, какой батюшка придира и свирепой что по-человечески не дает снисхождение. Отвечаю на это. Неужели человеческое столь ценно и мило? Неужели менее важна память смертная? В эти дни надо особо это помнить. Может, даже пишу последнее письмо. Почему и телеграмму дал. Приехать, пройти по горячим уголькам мой коридор, принести покаяние, причаститься два дня подряд... И ехать обновленный. Пишешь, я очень боюсь, чтобы кто-нибудь не узнал мои секреты, я всячески маскируюсь. Какие тут секреты? Какие? Пусть все эти глупцы успокоятся. И убежденная верующая, убежденная христианка, и только православная, то есть абсолютно, истинно, правильно исповедующая домостроительство спасения. Она имеет такого духовника, который не вор, не политкоторжанин, а инок и иерей, Богом на это поставленный, ащий и недостойнейший. Теперь о твоих скорбях. Начальник обидел, накричал, под конец слезы, обиды, стычка опять, а тут надо себя держать в присутствии Божием. Если забыл это, себя вини и горюй пустыми слезами обидчивости, себе жаления, чувства и нервов. А если ты перед лицом Божиим, помнишь, мы об этом не раз толковали – то тут улыбаться только надо, если кричал зря. А если за дело, вини себя перед Богом. И опять слез не будет, а даже запись. Виновна в том, что безбожника заставила кричать на меня. Моя халатность, моя забывчивость. Это будет христианство. Спрашиваешь меня, как мне жить дальше? Как вести себя на работе? Отвечаю, как бы чужой. Всегда собранный, строгой, справедливый, точный, но всегда только любящий. Но знай, От всех все скрывающий, чтобы не показать, но в собранной недоступности при полной простоте. Недоступность, строгость и собранность помогут сперва не разбалтываться, оберегать себя и легче совестью своей влиять. Не мыслим эгоизм нам, тебе, но знай только быть с молитвой серафимовской, только умный, не простофилий обязательно, чтобы не быть им отверженной. Бессмысленно, глупо, свою жизнь, силы, нервы, сердце, молодость отдавать миру, а не Богу. Зачем это? Печорский сырой климат для батюшки был очень суровым. Малейшая простуда и начиналось воспаление легких. В дни болезни батюшка обычно лежал и лечился в своей келье. Медсестра приходила делать уколы, монахини приносили в келью еду, почтальон, почту. Несмотря на болезнь, батюшка, хоть и лежа в кровати, отвечал на письма. Связь с духовными чадами никогда не прекращалась. Многие монахи стали духовными чадами батюшки. Один монах уже было собрался оставить монастырь, на него напало уныние. После беседы с батюшкой он никогда больше не имел помыслов оставить монастырь и впоследствии был большим батюшкиным благодетелем. Когда батюшка болел, он в письмах извещал об этом своих духовных чад, чтобы они не волновались, почему его нет в храме. Господне благословение будь на тебя, всепречистая госпоже, будь, будь тебе покровом. Прости меня. Пишу и говорю просто и точно, голой правдой. Может быть грубо, но монаху зачем быть дипломатом? А вы тебе дан не любезничать. Ты простодушно только и надо быть такой. Это и есть христианство, чистое сердце, не лукавое. Иначе язычество, не христианство, не чистое сердце, гордыня и фальшь, мерзость Богу и для спасения своего. Но нам дан разум, к этому святому простодушию прибавь от разума иногда молчание, как бы от дурости. Эта дурость будет Христа ради. Лжи не допускай всегда быть мирной, чистой, светлой, тогда хорошей будешь. На исповеди и впрямь выкапывай из себя, и даже больше. Если наговаривать на себя, даже больше, то это от ложного смирения или подозрительности ложной, неверной к себе. Зачем? Пересказав или сказав факт очень точно и очень кратко, не размазывая, говоришь происхождение, корень, настроение. С чем факт совершила? Может быть, последствия факта. Всякое рассуждение о грехе – себе запретить. Если духовник будет разбирать грех – факт, молча прими от смирения. Если извинят – можешь про себя не принять. Охаивание – есть потребность себя обесславить. То есть, это есть обязательная потребность и деяние покаяния. Извне грехи на себя не бери – это от демонов. Как же можно на себя говорить лишнее? И как это вообще выходит? Говоришь Богу, и Иерей свидетель. А если будешь на себя сочинять? Исповедь ведь есть жалоба, не критика. Но самообесславливание ложное от демонов. Тут надо быть очень осторожной и не коснуться ложного смирения. Не нужно. Запрещено. Как ложное смирение, как неверное в покаянии. Покаяние есть осознать грех, «Оплакать грех», «Сожалеть о содеянном», «Выпрашивать, прости, не помяни», «Ненавидеть, презирать грех», «Клятвенно, не буду больше», «Мольба, помози». В осознание приносится анализ факта. Произносить одно название греха не есть покаяние. «Знаю, Оля чистая, простодушная и только к монашеству годная». Временные гости в миру, неопытные своим доверием сердце. Как дети, мы должны говорить голые факты, но не обстоятельства. Пересказывая обстоятельства, обстановку, мы себя извиняем, то есть помрачаем и искажаем таинство покаяния. Это дело духовника. Уточнять, если он слышит самооклеветание или самооправдание кающегося. Поняла? Бойся себя извинять, но и бойся себя напрасно охаивать. Ты Богу грехи приносишь, не себе, ни человеку и ирею. Если ты внимательно вчитаешься в это письмо, а не только предыдущее, то ты не одинока. Ты около меня. Самооправдание ни на чуточку нет, как будто. Не хвалю. Пишу голую правду. Почему не неверие в себя? Это клевета на себя. Сие исповедую и свидетель. Ты несомненно, ясно, каменно верующая. Ты изучаешь себя. Сократить часы сна запрещаю. Книги, нужной работе читай. Разве сужу тебя строго? Пиши скорее. Старайся ежедневно быть как-либо в храме, но тайно от домашних. Уединение, Богопредстояние, потребность сердца. Радость тихости от грязного мира. Старайся, чтобы молитва была бы солью, сутью дня. Все же остальное, между прочим, к сожалению. Умная и Иисусова и Всемилостивая – Дадут тебе новый ум, силы, чистоту, заповеди. Моли, моли Бога обо мне на узелках. Очень нуждаюсь. Очень. Твой Авва и батюшка и Эс. У батюшки была особенная, феноменальная память. Были случаи, когда он в нужный момент напоминал вещи десятилетней давности. Когда нужно было человека в ответ на его жалобу, что батюшка якобы плохо помнит о нем, как-то отрезвить, осадить и показать, что батюшка помнит и всегда беспокоится о каждом. Это беспокойство проявлялось у батюшки всегда. Если он написал кому-то письмо, то непременно ждал ответа. Очень внимательно следил, как прореагировал человек на его письмо, тронуло ли оно его сердце. И когда кто-то задерживался с ответом, он скорбел и печалился. «Как же сердечко спит!» и может так равнодушно отнестись к своей участи в вечной вечности, ведь там написано только об этом. А когда он получал ответ, то с особенной любовью отвечал, чтобы в человеке еще больше проявить ревность о Господе. к святому причащению батюшка относился очень строго, не одобрял частого причащения. Но если человек до встречи с ним часто причащался... Батюшка обстоятельно разъяснял, кому, в каких случаях можно часто причащаться. «Причащаюсь, пишешь, не чаще, чем раз в две недели, только если подготовка. Исповедь, как таинство, вычищающее и не извиняющее. Не как про форма или официальное право подойти к святой чаше. Все дни молиться – Записи с докладыванием происхождения акта греха, не название, а при покаянном оплакивании, проверки благоговеенства и страха. При малейшем признаке прохладцы к святой чаше не подходить. Не забывать постоянно два условия. Как обстоит дело со словечком «я», как язык и пересуды о людях, о себе, о самолюбовании, себя, оправдании. Нет нужды часто приступать к чаше. Достаточно два раза в месяц, неделю готовиться, неделю отдых, но не для распущенности. Если будет послабление этим ревности, благословляю, в неделю раз, в воскресенье. Для этого и строгость языка, строгость обращения, вытравить свое «я» нужна покаянность. Для этого постоянно выискивать в себе причину для «помилуй мя». Поступаешь правильно, исповедь у разных, но со шпаргалкой приучай иереев к шпаргалте говори жалуясь кратко точно и факты очень продуманно глубоко вызнавая корень греха строго требовайте избегать причин повода к греху запретить даже встречаться с индивидуумом греха быть как новая форма прямой простой дурой невоспитанной, грубой без ругачки резкой береги драгоценные Как только лежит, что на совести, заметила, запиши и беги, беги опять, говоря голую точную правду, вскрывая корешки и поводы, не щадя слабоволие, тайники хотений в сердце. Ужас и ужас, если бы чувствовала себя достойной святой чаши. О, ужас! В этом все. Чем больше очищаемся, скоблимся, плачем, тем глубже находим поводы к плачу и причины для плача. С большей и большей еще болезнью, узелками Иисусовой, покаянными канонами преподобного Андрея Критского, без библейских текстов. Приезжай, дам тебе мой. Батюшка, вдруг так трудно становится на исповеди? Это, где то моя, демонское вмешательство, стрела внушения извне и еще не вычищенная гнив сердца, мерзость гордыни, самолюбие. Страшное и почти единственное предписание – примириться, получить «прощаю, никогда не помяну, никогда». Мы себя часто обманываем, себя жалением глупейшим. Даже щадя себя, самолюбие, мы себя здесь же казним, теряя мирность, радость, покой, тепло, слезы, молитву. И только на это глупое саможаление не говоря о том, что это самообман, пренебрежение днем суда пред всем миром ангелов и людей – Встречи с ним, ты пишешь, запретить себе встречаться, ни под каким видом, должен быть страх смертного, садомского греха, ужас. На все, что связано с ним, запрет, нарушение малейшее на исповедь, себя пожалеть, не слушая человеческих всяких доводов. Твоя глупая жалость, радость демонам, насмешка над ним, бороться, искушая себя огнем, это дикая глупость. Святые угодники Божии этого себе не доверяли. Пишешь раздражительность, гнев на родню. Заведи правила Не твое дело. Все равно не поймут, не услышат сердцем своим. Пусть как хотят. Это правило жизни, если хочешь духовно жить Богу. При людях не молись, не надо. Находи другие способы, придумай. Прилечь одетый вечером. Как заснут, вставай в одних чулках, одетый Днем заходи в храм, если есть такое, из четырех часов и после работы по пути. Побудь там с узелками и всемилостивой каждый день двадцать-тридцать минут. Это будет жар и радость. Утром молись на ходу медленно, не спеша иди. также домой. Сидя дома за книгой, молись узелками и Иисусовой, и всемилостивой, достойно и Богородицей. Можно горько плакать, сидя за книгой и вопить. Причину уныния анализируй, оплакивая Иисусовой, и на исповедь. Перечисли невыполнение указаний Аввы. Будь буквально скупа на суету. Суету подсовывают бесы, и они же посмеиваются, уловляя нас. Сократить суету до минимума. Непрестанная молитва дается годами и битвой над деланием. При выслушивании страстности сердца, привычек страстного сердца, гнилых привычек, глупых привязанностей, я. Непрестанная молитва есть не только Иисусова и Божьей Матери, чередуемая Псалтирью, но и чтение Священного Писания, и чтение духовных книг, и богомыслия. Запись укоров совести требует себя так же, как мыть лицо, руки, быть опрятно одетой. Отказывай себе во вкусной пище, если ты о ней мечтаешь, говоришь, думаешь, ловишь себя, что хотела бы что-то. В Великом посту лишим себя сахара, булок, любимого блюда. В пятницу чай, хлеб. Если хлеб есть, желудок не протестует. И можно булку. Консервы овощные в среду и пятницу не нужно. Твой Богомолец Иавва И.С. Чатца, дорогое мое! Ты отслужила благодарственной, что ты сохранилась целой и невредимой от бесовской козни, Напиши мне об этом. Ты поняла, на каком краю ты плясала? И была бы в рабстве. или уже в этой глупой, зловонной луже, рыдала. Ты бы извинила себя? До да чего глупо и гнусно было бы то страшное для тебя событие? демоны избрали для мести именно этого глупца, навязчивого, нечистого и наглого прилипалу. Теперь все то прошло. Благодарение Богу. Ослушание есть мать «Всех пороков! Как трудно себя хранить, беречь ревность о Господе, и как трудно уберечь себя от духовного высокоумия и высокомыслия, которым ты успела уже заразиться. Я часто содрогаюсь, сидя в П, понимая все опасности, зная твои слабости, твою доверчивость, упрямство, глупость. Как ты там? С кем ты там? У кого ты там? Что за обстановка для твоего жирного «я»? Как твоё высокоумие, честолюбие, легкомысленность, неодинокость, не быть в себе? Может быть и искушение от мужчин, под личиной науки, работы, ума, долго лести, уже тебя кружат и окружают? Неужели часто дерзаешь приступать к святой чаше? Почему не подобрать четыре дня, чтобы приехать ко мне в Печоры, поплакать и покаяться, пока месть темно, до весны? Подумай, пожалей себя, пока месть я с вами». Адрес мой один. Псков, Международная, 9. Фоминой, Нине Ивановне. Письмо начинать так. Дорогая бабушка, здравствуйте. И так далее. Иначе не разрешаю. Пиши с плеча. Исповедь, вопросы. Вопросы на отдельном листе, убористо. Между каждым вопросом три строки для ответа. Чем больше вопросов, тем лучше. Обратный адрес до востребования сообщи точно. Это будет возрождение твоей жизни. Послушание, кротость, голая правда, без тонюсенькой ниточки, утайки и прямо, даст тебе все искомое, твой Авва и Эс. Батюшка, видя, что духовные чада надо поддержать, порадовать, дарил свои келейные личные вещи, или святую икону, или другую памятную вещь. Это считалось среди сестер особым отличием. «Родное мое чадца, прими залог моего отчего благословения. Святая икона моя келейная, очень мне дорогая, да будет тебе утешением». Смирение есть залог и основа всему, то есть благословение Божие и Божией Матери. Над Иисусовой трудись, но помни, она не усвоится, если сердце не будет чистое. Они похотные, лукавые, лживые, тщеславные, злоречивые. Молитва Иисусова усваивается благодатью Божией, только покаянная, не механическая. Люби мою всемилостивую. Береги каждый свободный час и не жертвуй драгоценным временем, тем более и своей мирностью, Люсим, Ирином и прочим. Ты очень нужна твоей маме, настойчиво, но незаметно для нее, подготовляй ее в вечность. Есть время переделать ее. Ты одна только можешь. В отношении окружающих тебя почихивай. Не надо жертвовать ради этих глупцов и убогих. Время слишком дорого. С отцом-настоятелем отношения совсем изменились. Почему-то стало совсем по-иному. Он стал надзирать мое поведение. Даже священников ко мне не пускают. Слышу, что все это дело сатанинское. Все эти страхи не от Господа, а от сатаны. Но противоречить покамест не думаю, обожду. Чтобы беречь ревность, которая проявляется прежде всего в мирности, береги язык, как выше на святой иконе тебе написал, и запись совести ежедневно. И не приступай к святой чаше, не побывав у двух трёх духовников, жалуясь на себя. Молитва хранится при молчании уст, безучастностью к суете, хотя и будешь вся руками в суете. Покаянные Иисусова и покаянные всемилостивые, уберегут тебя. Береги себя. Не бери на себя труды за ю. Это нескромно. Иногда читай: помилуй нас, умоляющих тебя. Это будет за ю и за ИС. Уйди в себя. Будь дурочкой и не смущайся этим. Совесть строго береги. Твой собственный батюшка Иава и ава и С. Дорогое, дорогое, родное мое чадца, радуюсь, что ты своего бунтаря-крестника выдаешь, устраиваешь. Наконец-то он тебя разгрузит. Благополучен, здоровье слабое, очень часто болею. Режим стал очень строгий, так как у меня живет архимандрит. В корпус без пропуска не пускают, за мной слежка усилилась, общение с моими только письменно». Думаю, что-то предпринимать, так как бессмысленно мучиться, и своих птенцов видеть всегда плачущими. Их еще больше стало. Управлять их ревностью к спасению очень трудно, да и не успеть мне одолеть эту огромную почту, необычайно интересную и сложную, так как это все живые совести и жизни для вечности. Думаю, Юрий и Ольга будут довольны моей святой иконой. Твой Авва и Симеон. Молиться крестным знаменем – лоб, живот, центра плеча, на желудок низко. Крест должен быть неломанный, прямой, печатаннее, порывистый и точный, подтверждающий молитву. Людей опасно слушать. Избери себе одного духовного старца и его одного слушай, зная, что он тебе Богом данный. Не можешь спросить – напиши, но вопросы не теряй, собирай, записывай все укоры и мерзости своей совести». Про свару сама разломи, подавая часть, говоря имя, о ком. Ни в коем случае нельзя подавать в записках или как-либо имена некрещенных. Ни на молебных, ни на панихидах, ни на литургии. Если пришли помочь, тем более если верующий, отказать жестоко, не милосердие. На страшном суде это будет помянуто тому, кто отказал или принял, но серьезно не знал отношение к этому дару. Если в монастыре, то делай так, как тебе будет велено. Если пока мест временно не в монастыре, то приучай себя ночью вставать бесшумно. Все жених грядет три раза, спасу пятьдесят узелков, сорок Божьей Матери, десять ангелу-хранителю и спать. Положить хранение устам своим и быть скупой на язык для начала. Самой не заговаривать. Отвечать кратко, ясно, испытующе. О себе ни слова, никогда. О людях ни единого слова, даже намеком. Себя никогда не извинять, не защищаться. Губительно, самоутешающе о себе говорить. Этим теряется молитва и мирность. Рабе Божией девицы Оли на постоянные назойливые труды учиться молиться. и И.С. 29 июля 59 года. Печоры. Господи! «И Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Или «И меня помилуй!» Или «Не осуди меня по деянию моим!» Или «Спаси мой и Боже мой, пощади, помилуй меня!» Или «Не остави меня, не отступи от меня!» Или «Милостив будь мне грешница!» Или «Будь милостив мне грешница!» Или «Прости, прости, помилуй меня!» Или «Милости подателю, помилуй меня!» Или «Прости, прости, прости, никогда не помяни, разреши». Или «Пощади, пощади, помилуй меня». Или «Услыши меня, умоляющую тебя» или «Умоляющих тебя». Или «Грязную, ленивую, гордую, тщеславную, праздную, беспечную о спасении, самолюбивую, жестокую» и так далее По восемь-десять узелков в пути, сидя за работой механической, лежа, Но только покаянно. В храме перед домашним молитвенным правилом, при деревянности и холодности и бесчувствии, на каждые десять молитву достойно. Невнимательно произнесенное не считается молитвословием, на узелках не считается. Каждое прошение, воздыхание по 20-30 раз узелков, не спеша, медленно, с великим вниманием, каждое слово доводить до сердца. Молитва преподобного Серафима Саровского. На камне читал тысячу дней и тысячу ночей из его молитвенного правила. Всемилостивая владычица моя, Пресвятая госпоже, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мать и Божия, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня. Иногда можно добавлять – Заступись, попроси, услыши, прости, прости, госпоже Пречистая. Сорок раз или сто узелков. Достаточно этого до монашества сорок раз в день. Делание это, повторяю, в тайне от всех людей, даже духовника или разрешителя, и явно только Богу и Всепречистой Игумении, чтобы бесы не украли глупым тщеславием. Почеткам Иисусова, и это моя всемилостивая». Буду о тебе умолять. Буду просить всепричистую игуменью тебя принять в полк, и инокинь. Жизнь монаха блаженна, но горька от брани и терпения. За это радости невообразимые уже здесь на земле. Послушание есть безмолвно все исполнять, Ничем своего я не выражать, Своей воли искоренить не иметь. хвалит молчи, бронят молчи. На напраслину молчи, бойся жаловаться, только узелками. Слезы саможеления, зловонье Богу. Знаешь – молчи, не знаешь – молчи, словечко «Я» да умрет в тебе. Твой собственный батюшка Иавва и Ава и И.С. Надо ясно, твердо знать. Матерь Божия, если изволит тебя причислить к лику Иннокень, после 30 лет от рождения, то это непременно обязательно будет. Но впереди брань с миром, с демонами, с плотью. Не уступай, не сдавайся, мужайся, протестуй, не будь приживалкой. Жизнь очень коротка до отозвания домой в вечную вечность. Бог попускает скорби, напраслены чтобы нас закалить, не только проверить. За одно величание и почитание Божьей Матери – Всепречистая Игумения тебя никогда и никогда не оставит, будет тебе покровом. Вот ответы батюшки на вопросы того же духовного чада. Нужно ли прочесть всю Библию, и на что надо обратить внимание? Ветхий Завет можно совсем не читать. Новый Завет 12 раз в году. Новый Завет без псалтири. Распредели ежедневно Святое Евангелие и апостол Что предпочитать, службы или помощь родителям по дому? Надо рассуждать. В каждом отдельном случае литургию немыслимо уступить и службу под праздник. Как научиться любить Бога? Ко всему, что о любви к Богу написал, добавь еще «полюбить память смертную» и науку о ненависти ко греху». Как научиться любить ближнего? Никогда никому не отказывать. Иметь сострадание, радоваться чужой радостью, горевать чужим горем, молясь по-человечески и богоугодно научая, утешая. Жертвенность есть любы. Нужно ли быть замкнутой с людьми? Только замкнутой. Доверчивой с мудростью и рассуждением, анализируя великие вещи, всегда внимая по долгу Христа ради. Это есть любы. Как избегать состояния самоуспокоенности? Постоянно выискивай в себе грех, плохое, гнилое, страх смертный, мольбу о помиловании иметь, так как болото засасывает. Как избежать доверчивости? Очень быть осторожной, очень проверять, не один раз, неустойчивых избегать, о себе никогда ни слова. Батюшка, Своих благодетелей очень почитал и всегда за них молился. Все фото он строго хранил и везде возил с собой, развешивая в своей келье. Некоторым чадам давал их имена, чтобы писали в записках и молились за них дома. А некоторых своих благодетелей даже считал своими родителями, как мы видим здесь по письму батюшке «Мои родители» — о упокоении Анны, мать по плоти и духовная мать, «Иакова», «Марии», архиепископа Вассиана, рукоположителя, умучен. Мы познакомились с некоторыми письмами батюшки своему духовному чаду, которая жила вдали от него, руководствуясь его письмами, получая в них наставления, разрешение вопросов, определение своей духовной жизни, то есть канву молитвенного делания, канву исповедания грехов и оберегания от всякого греха. А те чадо, которые собрались здесь, в Печорах, непосредственно около батюшки, ежедневно были управляемы батюшкой, ежедневно получали от него наставление Духовные чадо батюшки были в основном молодые, были и средних лет, и пожилые, но мало. Характеры горячие, но очень разные по натуре. Между ними случались и перебранки в первое время. Батюшка любил боевых с ярко выраженными характерами, у которых после того, как сойдет мирская спесь, останется пламенно-огненная вера в Бога и батюшку, прямота, верность Богу и батюшке, трудолюбие. Батюшке пришлось много поработать над их характерами, тем более в такой обстановке, как у него. Он писал подробные письма на малейшую деталь каприза, привычки, страсти, греха, лично каждому. Кроме того, он писал общие письма для каждого дома, скита, человек В этих письмах освещались вопросы поведения в общежитии, дежурства на кухне, законы личного взаимоотношения во время молитвы, во время общих бесед, разборы некоторых спорных вопросов. К сожалению, эти скидские письма не сохранились. Пресекались среди чад нелюбовь, жестокость, невнимание к унывающим. Если кто-то с кем-то поссорился или стали избегать друг друга, батюшка требовал немедленно разобраться – выяснить отношения и попросить друг у друга прощения, чтобы во всякое время совесть была чиста и ничем не омрачена. Случались такие моменты, что кто-то приходил в уныние, или батюшка не смог вовремя ответить, или подумал что кто-то недружелюбно относится, или кто-то чаще бывал у батюшки, чем он. Некоторые унывали, когда батюшка прямо их обличал, думали, что он обличал не от любви, что он любит больше других, а ее считают, например, за падчерицу. Батюшка в таких случаях велел проявить сестринскую любовь, не оставлять сестру одну, оказывать ей больше внимания. Если же, несмотря на все старания, уныние не проходило, сообщали батюшке. Некоторым капризным чадом батюшка писал утешительные письма, чтобы они опомнились, не поддавались на смешке бесов. Других, более опытных, он оставлял в таком состоянии уныния и только через некоторое время вызывал их на собеседование, разъяснял вкладывал понятие о брани, от чего эта брань и как надо оберегаться подобных дьявольских сетей. Чадо совершенно успокаивалось, получая радостную тихость. После такого собеседования батюшка требовал тщательной подготовки к исповеди в течение трех-четырех дней и в эти дни особенно заниматься молитвой, чтением духовных книг, посещением храма и записью совести. Исповедь после такой брани Батюшка проводил особенно глубоко, разъяснял каждый грех, корень греха, его происхождение, объяснял, как мерзок малейший грех пред Богом. Много приводил примеров, разъясняя все, давал советы. От исповеди чадо уходили сияющими. Первые дни под впечатлением исповеди люди находились как бы в святости, им не хотелось много говорить, говорить что-то недуховное, обычное, житейское, слушать». А было только желание молиться, читать, ходить в храм. Но поскольку семя тли в нас есть, то опять набирались грехи, опять шла подготовка к исповеди. Но уже за подобные немирности, особенно если брань была связана с батюшкой, недовольство, подозрение на него, батюшка давал епитемьи. Он поступал так, на месяц отлучал от себя, не подходить к нему, даже под благословение, и не писать. Через месяц подготовить подробную исповедь. И сдать тому духовнику, на которого укажет батюшка. И только после этого батюшка принимал с любовью, как прежде, и налаживались прежние отношения. И все это он делал для того, чтобы брань против батюшки не вошла бы в привычку, а от привычки не перешла бы в наглость, самый страшный грех, чтобы вовремя отрезвить и посадить каждого на место, чтобы вместо очищения не получили бы извращение духовной жизни». Некоторые духовные чады трудно переносили это духовное общежитие и просили «Батюшка, вы меня отпустите, мне это непосильно я лучше буду к вам приезжать два-три раза в год на исповедь». И батюшка отпускал, но не всех. Некоторых держал, и они проходили эту школу за послушание. Батюшка заставлял искоренять все свои страсти, привычки, от которых идет происхождение грехов. Грубые грехи искоренялись после первых же батюшкиных исповедей, и чада, побыв некоторое время близ него, проходя эту Симеоновскую духовную школу, уже не совершали такие грехи, как плотские, наглость, проявление жестокости, присвоение чего-либо без разрешения. Но батюшке подолгу приходилось помогать чадам бороться с грехами, связанными с гордостью, самолюбием, себелюбием, обидчивостью, недружелюбно взглянул, Скупо ответил, не от всего сердца угостил, небрежно дежурил на кухне. Батюшка особенно строго относился к грехам, связанным с ленью. Лень по вставать на молитву, лень услужить сестре, лень первой затопить печку, особенно с ленью, связанной с работой над молитвой, порождающей небрежность к молитве. Батюшка указывал, как с ней бороться. Поставь будильник на такое расстояние, чтобы твоя рука не могла заглушить звонок. И обязательно, непременно встань. И так каждый день. От сна восстав, сразу же все мысли обрати к Богу. Первые слова, произнесенные тобой, должны быть только к Богу. Основой, фундаментом его учения, была тема о молитве. «Молитва – соль дня», – говорил он. «Барометр нашей жизни – молитва». Он, когда встречался с чадом, сразу же спрашивал, как твоя молитва, то есть в переводе на светский язык, как твое здоровье. Наша молитва – это наше здоровье. Вот почему с первых же дней прохождения духовной жизни он своих чад приучал к Иисусовой и Всемилостивой. Особо ревностных, которых готовил к монашеской жизни, учил. Придя домой, поешь и иди гуляй по лесу, По безлюдным тропкам, держа в кармане четки и читай, читай, читай часа два-три до состояния сладости, мирности. И так ежедневно. Домашняя молитва особенно учитывалась. Батюшка объяснял, читать Акафист надо неспешно, от ума и доводить до сердца, вставляя свои слова по потребности сердца. Текст Акафиста – это канва – по которой мы должны вести беседу с Богом. Когда читаешь Акафист Божьей Матери, очень хорошо вставлять после каждого радуйся словечко «ты». Это дает особую силу. Здесь непосредственно входишь с ней в беседу. Но чтобы научиться так дерзновенно молиться, или вернее иметь чувство сметь читать, надо соответственно и жить, постоянно бояться кого-то огорчить. Не осудить, а огорчить. Значит, следить за своим языком, не только за своим поведением. Поэтому такая дерзновенная молитва должна быть при чистой жизни. Если надо о ком-то просить сугубо, то надо молиться ночью, после двенадцати или до шести часов. Тяжело, очень тяжело в это время молиться. Но ведь надо кровушку пролить, чтобы Господь внял нашим просьбам. А во время чтения молитв утренних или вечерних хорошо некоторые места дублировать. То есть повторять два-три раза очень медленно, осмысленно, чтобы каждая жилка чувствовала силу молитвы, чтобы насытиться, напитаться, обогатиться написанным. Помилуй меня, Боже, повелицей милости твоей, повелицей милости твоей. И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Очисти беззаконие мое. И так далее. Работа над молитвой – основа всей духовной жизни. Батюшка часто напоминал, не надо уставать каяться. И надо каяться не только сознанием, а выпрашиванием прощения и помощи, чтобы не повторить грех. Мы надеемся как-то на себя, на свои хитрости, на свои мудрости, на свои ловкости какие-то, на какую-то умственную способность избежать греха, то есть Мы показываем свою самость, самоцен, гордость, что, мол, я хотя и каюсь, но я надеюсь на себя. До тех пор, пока мы сердцем не смиримся и не поймем, и не будем плакать и исповедовать свою слабость, немощь, бессилие и ничтожество без помощи божьей и без благодати божьей до тех пор, конечно, мы грех не оставим, он будет повторяться. Как избегать греха? Прежде всего, оплакиванием, страхом быть отверженным Богом, быть отверженным Божьей Матерью, быть отверженным своим угодником. Двое из духовных батюшкиных чад долго болели. Батюшка готовил их к смерти. По благословению митрополита совершил над ними постриг. После пострига они выздоровели. Постриг приняли всего несколько десятков человек из тысячи духовных чад батюшки. Он говорил, в миру монашество – мученичество. В миру монашество очень трудно блюсти. Жизнь батюшки в Печорах была нелегкая. Во-первых, к батюшке стало приезжать очень много людей. Откуда только не приезжали и кто только не приезжал. Во-вторых, у батюшки завязалась обширная переписка. В день писем 30 писал. И все нужное, и все В-третьих, много стало исповедников монахов и своих личных чад и приезжих. Печорских принимал в основном в келье. Это было все очень сложно. Надо было пройти сторожа и пройти большой коридор. Поэтому батюшка требовал блюсти строго назначенное время. Говорил, «Малейшее непослушание, как непослушание мне, приведет к неприятностям». Однажды батюшка одному чаду сказал, вот вы приходите ко мне через караул и через весь коридор, и никто вас из монахов не видит. Мне ведь ангелы служат, вас встречают и провожают до моей келии и обратно. Они покрывают вас, и никто вас не замечает и не задерживает. Батюшка часто исповедовал в храме. На его общие исповеди собирались и народ, и монахи. Через полгода Москва прислала другого игумена, архимандрита Алипия. Архимандрит Алипий, сравнительно молодой, был настроен против батюшки. Это был человек очень глубокой веры, большой исповедник, говорил поразительные проповеди, но был очень горяч в своих решениях. В первое время он был очень дружен с батюшкой, их беседы длились часами, батюшка даже уставал. Но отец Алипий допонимал батюшку в отношении вопросов духовничества. Зачем с кем-то заниматься? Дайте им послушание, пусть молятся и каются Богу и спасутся. Он хотел, чтобы батюшка постепенно расстался со своими духовными чадами. И для монахов будет тихо, и для монастыря мирно. Но, конечно, батюшка не мог этого сделать. И на этой почве начались трения и недопонимания. И батюшка в трудные минуты даже боялся обращаться к нему за помощью, боялся как начальство. Как сам батюшка говорил, у нас пошли какие-то странные трения. Я его избегал, и он меня избегал. Пошли скорби, напасти, меня наместник смирял, а я и не знал почему. Оказывается, были монастырские шпиончики которые доносили свои вести обо мне. И он имел обо мне совершенно своеобразное представление. Возвращался вопрос о закрытии монастыря. Приехала комиссия, составили акт о том, что монастырь должен стать достоянием народа, собирались открыть музей. Всех монахов записали на Афон вместе с отцом Алипием. Конечно, все старцы и монахи плакали. А батюшка сугубо переживал. Ему нравился этот монастырь. И закрытие его было для батюшки недопустимо. Батюшка сообщил все подробности закрытия монастыря своим чадом. Каждому сказал, что читать о монастыре, какие молитвы, а сам закрылся в затвор. После затвора батюшка пишет своим чадом радостную весть. «Я трое суток не был на земле. По моей худости монастырь остался цел». Поездка на Афон лопнула, но месть будет от самого сатаны. Мне здесь не жить. Приказ об отмене отправки на Афон пришел в Печоры через два месяца. Чтобы глубже можно было понять обстановку, в которой батюшка жил в Печорах, приведем выдержки из некоторых его писем. «Кажется, отец Игумен окончательно решил меня поставить духовником братья и отдает мне пред Богом весь ответ за спасение братья, ты это понимаешь? Так трудно, сложно все, в таких тисках живу, под таким надзором, и все это состояние, боязнь, что людям принесу, по долгу и по праву, и по благодати присвительства, по благодати данной мне взаймы, радость» утру слезы покажу путь оправдания покажу любы к богу покажу ненависть к греху и путь к усвоению этой ненависти в себе к греху, а следовательно людям к греху и покажу как приобрести и хранить терпение христианское терпение не иное язычники и безбожники и богоборцы иногда так терпят добиваясь своей злой коварной цели. Эти мои стражники думают, что хочу быть добродетельным и славолюбивым, многознаемым, от тщеславия людей соблазняю философии христианства. Обманываются они, к счастью. А что они не знают любовь к людям настоящую, по починовничьи, бездарно обслуживают людей, это весь мир православный знает. Совесть меня не корит в этом, и рассудок также». Очень скупо вынужден людей моих принимать, и обижаю их. Кто этого не понимает? Но хуже мне, чем им в этом случае, зная их нужду, но вынуждены им предложить потерпеть, отложить, не обижаться на меня. Этим обижаю, причиняя себе страдания, беспокойством их нужд. Что в отношении еды, то ем, помни, что надо мне силы беречь». Это время больше спал, но и больше болел, ведь и дело у меня выше ушей, и стоит только лишнее полежать, людей наказываю, до да слез довожу своим молчанием. Неприкрытое гонение на христианство, на церковь негласное, ты видишь сама. Крестоношение мое ты видишь также. Я мирный. Но скорблю, готовлюсь на случай ареста. В субботу в шесть часов думал собороваться в келье отца игумен Александра с хи иеромонахом Пименом. Исповедь в пятницу у моего старца. Это на всякий случай, так как упрямое упорное поругание и клевета с политическим оттенком, с чужого все плеча, чьей-то вины, не моей, имеет, может быть, характер подготовительный. Пишу в саду, так как в келии небезопасно писать. Со мной живет такой человек, и ему дано такое послушание. Следить, что пишу, кому пишу, от кого получаю, кто бывает. Таков наш век. Симеоне, потерпи. Блаженный сад, пустыня, мое богатство. Пишешь, мне надо березовую палку колотить меня. Нет, страх всему научит. Страх может в постель уложить, страх до изнеможения доводит, до огненной решимости – презирать, блюсти, умолять, биться. Палка – лекарство неумным. Тебе необходимо выработать в себе постоянство. В борьбе с многословием, с всеслышанием, с ленью к молитве, со всеми неисправностями, когда тебя обличают – Ты забыла о трех основах твоей осмысленной духовной жизни, чтобы ты не только рыдала и вопила, что теряем безвозвратно дни жизни, но чтобы не страшно было бы умирать, а последнее неминуемо. Помни язык, чувство, молитву. Напоминать себе часто о бессмысленности человеческого счастья без понимания о вечности. «Чтобы я не тратил драгоценного времени на меня». Так писала. «Горе, горе мне, если не буду писать, не отдам все свое свободное время. Какой же ответ я дам судьи? Я буду тать и даже невольный убийца, если не буду писать, не буду говорить. Почему мне и на приход идти иногда радостно, чтобы, пока я в силах говорить, себя отдать людям? Монашество мое этим не пострадает, если буду плакать и скоблить себя» и обо мне будут мои овечки молиться. Учись внимательно читать эти строки. Напоминаю тебе о необходимом, указываю на технику борьбы тебе. Прошло время в напряженной душевной обстановке. Искушение за искушением, беда за скорбью. Доходило до того, что я не умела молиться, забывала, как читаются молитвы. Ты писала это, дето моя. Если совесть чиста, и искушение было извне, как насилие, то зачем же смущаться и терять молитву? Молитва бывает потушена в нас при обличении совести. Или, как только не заметим этого, не закричим покаянно. Покаянно излием свои воздыхания. Прости, прости, не буду, это ненавижу, но помази ми. Можно узелками. Можно покаянным канонам любимым вставлять в читаемые тропари канона переживаемый грех, погрешность, падение. Искушение можно отвести, как скорбь извне. Если они не согрешили осуждением на это и жалобой кому-то, и тем более ропотом, тяжкий грех, укором, безжалостным укором от осуждения сердцем и умом, то молитва нарушиться не может. Нервы потрясены. И успокоить их можно не валерьяной, а молитвой, без поклонов, тихо, пережевывая каждое словечко, стоя в оцепенении пред ним и даже боясь шевельнуться, чтобы не утерять нить внимания и предстояния. Молодушие – удобный повод для лени под предлогом искушения или скорби, или укора совести, приводило к неумению молиться. Лень окаянная, обманывая нас личиной смущения, искушением или скорбью, или укором совести, подсказывала нам не молиться. И если это часто и подолгу повторялось, то и отучала молиться. Забывало, как читаются молитвы. Это есть следствие того, что ты подолгу не молилась и извиняла себя. Нужно твердо, ясно для себя, каменно, решительно. Тем более, живя в комнате одной, молиться обязательно. Первое. Узелки, пятьдесят спасу, двадцать Божией Матери. Второе. Моя похвала. Третье. Молитвы на сон по молитвеннику. Порядок чтения можно менять, то есть сначала похвалу, потом узелки и потом на сон, ничего не добавляя. Узелки выбирать из моих прошений по вкусу сердца. По хвалу перепишешь спешно, срочно. Запись совести за день, на молитве, по шпаргалке для памяти. И так каждый день, упорно, упрямо. Механическое чтение недопустимо. На исповедь и не считается это. Перечитывать. Если не можешь согреться, займись записью совести. Потом опять начинай, меняя прошение по вкусу, чтобы согреться. Приходила из храма домой пустая. В этих случаях лечь поспать, а потом немного соснув, молись любимыми молитовками Акафисты не согреют. Лучше покаянный спасу, узелки всемилостивый. По узелкам любимый, знакомый и простой по содержанию акафист. Опять запись совести согреет. Все труды, попытки, как ты писала, ни к чему не привели. «Что описать я не умею, пишешь?» Здесь нужен личный духовник. Просто ему пожаловаться, пересказать свои борения, совесть принести, и все станет ясно и светло, и радостно, и тихо. Ты не гниль, ни срамота, не навоз. Ты не мощная и не опытная, и одна как былинка. Мы забываем, что нам бывает Богом попущено такое состояние, как ты писала о себе, — чтобы показать нам свое бессилие. Напоминаю тебе о моей просьбе. Помни всегда, молитву девушки, юноши, дитя часто равносильно мольбам благочестивого, благоговейного иерея. Богу угодно, всегда. А ты, при твоей нелицемерной вере, только у тебя настойчивости и терпения мало. «Можешь умолять благость Божию и госпожу Всепречистую, и чудотворца святителя Николая, обо мне и о твоей больной маме. Я очень нуждаюсь напасти опять от злых». «Ты должна понять одно. Твоя любви к нему, тебя, девушки, прежде всего в тебе должна сидеть от боязни, от страха его оскорбить, приучив себя Богу тебе содействующую». Может быть, через мою худость к хождению в присутствии Его молитвенно и умом и напряженным вниманием к себе, и подчинив все в твоей будничной жизни, в твоей личной жизни, все свои хотения, мечты, желания, чувства и уголки сердца только Ему, это и станет окончательным счастьем и смыслом и солью для всей твоей жизни». «Все мешающее, гнилое и плохое, мучающее, и ядовящее, отравляющее в тебе, неси мне, бесстрашно и просто, бесстрашно говори, пиши, для этого Господь тебе меня, худого и убогого, показал, казнить тебя не буду, любовь все лечит, даже упрямого любы лечит, ты меня очень утешила». Сейчас опять перечитываю твое письмо, стараясь вникнуть в каждую твою фразу и между строк читать. Исповедь покоробила все мое существо. Не было такой большой подготовки к ней, а если бы была самая полная, подготовлена, продумана, записи дел и грехов, была бы большая река слез. Все дело за тобой, это ты поняла сама. Почему А спросил? Придирчиво собирай мусор укоров совести, изучай поступки сердца и воли, не ленись записывать, вспоминай из прошлого плохо исповеданное, терпеливо и назойливо пиши, вспоминай, собирай, хотя бы от страха смерти, от страха мытарств неумолимых, неминуемых, от страха возмездия, от страха оскорбить его, от страха быть отверженной. От страха услышать глаз его «не вем тя». Это заставит тебя напугаться и пугаться ежедневно, и себя караулить, и записи не упускать, и маму свою надоедливо приучать к мысли, что он видит все, он слышит все, он знает все. От него никуда и никогда не упрятаться, что за каждое гнилое праздное слово дадим ответ в день суда» что демоны записывают каждое упущение, грех, и все нераскаянное будет предъявлено ими на ужасных мытарствах, что злоупотреблять милосердием божьим великая ложь и самообман, и грех бесовский, как и противоположное этому – уныние и ропот. Не понимаю твои слова духовные двуличия, а что собранность не всегда бывает – то потому, что подготовка наша на авось, несерьезная, без молитвенных трудов, без записи. А что страх нападает, то это у всех, то есть глупейший обман, хотя и человечий, за что и Господь разрешает, снимает, не помянет греха, за поругание над собой, пред человеком и иреем. Беса же внушают, или не точно скажи, или пожалей себя, Или жаль грех оставить, его больше не повторить, его ненавидеть, жалеть, что рассталась с грехом. Дополнительно узнал об отце Петре из Пюхты, от монахини Сергии. Она у меня в келье и говела, уехала вчера. Вероятно, ее знаешь, на местнице игумении. Пишешь, как сказать, поделили бы своих чад духовных, а не ревновали. Я этого чувства не знаю». «У меня есть два лица, которые его чада и мне пишут, думают быть у меня, что я ему доверил двух моих, посланных монастырь Пюхтицы и мою Марию-послушницу, зная его сухость до да строгости, но не зная еще его сердца отца и материнскую заботу сердца и дел, не зная его слез от любви к чадам, не видел его литургию, она определяет иерея, не видел его почерка» не видел его пальцы, не слышал его своей сердечной коробочкой. Если есть в нем любы, то поделить не придется, она не знает дележа. Ревность есть выражение проявления сердца, не только любящего, но гордого самолюбия. Боязнь быть хуже, ниже, глупее этого. Это не свято, это по-земному, и это понятно от страха и любы. Как бы он не повредил, не упустил, не так научил, не так показал, чтобы сердце моего бывшего чатца не покалечить. Это все муки материнского сердца духовника, и это горькие слезы, незримые людям на литургии и дома. Если же кто от самолюбия, то это человечно, но и недостаточно, опасно. Матушка Сергия мне нечаянно хорошо рассказала – Почему монашечки его не слушают? Безусловно, он глубокий человек, но психолог ли он, чтобы это огненное пламя любы растопляло? А любы при пламени веры все-все может. Бесноватые лечатся, и дерево в сердце изменяется, ум перестраивается, наступает ликование. Мое настроение сильно упало. Чем и Почему? Совесть грызет или напор печали напраслен. Равнодушие и нетерпеливость и неупорство в мольбе о помощи или просто в мольбах «помилуй меня». Эти вопли так сильны и так чарующе сладки, что даже заглушают слух и понимание этих напраслен, скорбей, печалей. Они должны вызвать удивление, а не печаль. Эти силы только от благодати, только, и только через таинство». И невидимо от самоосуждения и от ненависти осуждения греха при молитве «Помилуй меня». Узелки ты помнишь? Они должны быть в твоей сердечной сумочке постоянно при тебе, как зубная болячка, и они тебя будут беречь. Ты исполнила мой наказ грубо поступать с человеком, провожавшим тебя. Ты не деликатничала? Болезнь мамы – великое горе. Я удивлен одному, зная, что она живет в обстановке безбожников, и ты не решаешься уговорить, упросить ее переехать к тебе. Даже может быть в тяжесть тебе, но под свой надзор, под твое влияние, ежедневное, назойливое чтение ей вслух книг, житий, соборных посланий святых апостолов, фарара, жизнь Господа Иисуса Христа, житий святых тобою подбираемых писем епископа Феофана Затворника и ежедневные совместные молитвы, акафисты. Подумай об этом. Прости, что вмешиваюсь, но не умею не вмешиваться. Ты должна сама от себя к этому замечательному и великому добавлять Иисусову вопли, быть глухой на всякий грех и мирское, язык от притворства, намеренно быть глупой, страх Его как бы не оскорбить, любить мою всемилостивую молитву. Посылаю для мамы, научи ее как-либо. Учи, как капризную девочку, упрямо-непослушную. Учи упрямо, терпеливо, только любовью и много молясь всепречистой. Упорство в молитве Иисусовой, при молчании, глухоте ко всему – Непременном никого не осуждении и всех всегда оправдании тут же, при оберегании чувств и совести, записи укоров, при обязательном медленном и только покаянном и постоянном чтении молитвы, Идя, сидя, лежа, за работой, не механически умоляя «научи, не умею», научит сердцем с умом молиться. Дается это великим трудом. Пишешь «И вот я несчастная не умею». Несчастная – грешно очень, говоришь, на исповедь. Ты очень и очень счастливая. Себя так называть грешно. Ты, конечно, иначе хотела выразить, в смысле глупая. Ты сама подтвердила, что смысл жизни у нас один – оправдаться в вечной вечности что первая часть нашей жизни в скорлупе, временная, скоро приходящая, подготовка ко второй, вечной половине нашей жизни, что мы в этом не сомневаемся, чему поручитель нам обоим с тобой, сам Господь спас наш. Это мы ясно, убедительно знаем и исповедуем. Ты сама на себе убедилась уже не один раз, какая страшная сила, таинство покаяния, духовник, власть иерея, сила исповеди и личный, сокровенный, постоянный, настойчивый, молитвенный труд покаянный, с внимательной собранностью своей. Что я такой мягкий, то это мой постоянный недостаток. Но на исповеди я бываю суров, придирчив, требователен, часто не ко времени требователен. Но страх ответа Страх, что мы не успеем выправиться. Страх, что аз дам суровый ответ в небрежности к своему сану Пресвитера, да и любы, разве утерпят? Тебя прошу об одном. Пиши мне на себя жалобы, как самому Господу. Верю, что хочешь измениться, переделаться. На эти твои на себя жалобы и будут мои письма-ответы. О том, что тебя... Молясь своей сердечной сумочкой со всем своим сознанием «Аз не забываю», тем более Литургисая, то это, конечно, самая важная память. Почему аскеты так ненавистны безбожным? А христианство православное есть религия аскетов. Человечество, близкое к дрессированному животному, нами не может быть ценимо а систематически из нас должно быть вытесняемо. Почему это рабство Христу так отвратительно любителю жить вольно, раскрепощенным от Христа, не быть пленником Христа? А мы не только Его рабы, но и Его слуги, и в этом единственное и все наше счастье. Это и есть бездонная любовь к Нему, нашего сердца и всего нашего сознания – И от этого и страх его оскорбить, чем-либо опечалить. Господне благословение, буди на Тя, чадца мое! Госпоже Всепречистое, буди Тебе покровом, Дорогое мое чадца! Со мной случилась беда. Могу быть даже изолирован. Написали мои враги на меня и на монастырь. Продвинули одну личность, чтобы меня убрать – Оказался вредным и здесь. Я исповедовал, как положено исповедовать. Пошли толки, разговоры. Как я не стерегся, молодежь, видимо, стала заметна. Вот из-за нее и пошло. Видимо, было и секретное указание кому-то из братьев стеречь, следить, докладывать. Пропали опять письма. Есть письма, которые дошли, но с них сняли фото. Хотя мои письма только о спасении – Ожидаю ареста, обыска. Вины и нарушений нет. Позиция моя – позиция честного гражданина. Сдал заявление о невиновности своей юристу сегодня. Стало так строго, что в корпус не пускают никого и не исповедую, и хотят лишить меня возможности служить одному в будни литургию, чтобы поклонников не тормошить. Я был нелюдим а сейчас тем более. Настроение тревожное во мне. Сколько слез из-за меня, сама понимаешь, из-за моих духовных чад и печорских. Молятся очень многие обо мне, удивляюсь этому, чем заслужил. Что я не на тонюсенькую ниточку никак не виноват, это точно. Мое сердце такое, Бог зрит. Но я человек, и очень уставший и немощный телом, и жаль мне опять быть не на свободе или ехать в ссылку за что за что что людей учил молиться верить пламенно совести чистил радость жизни давал любить бога и людей научал пиши шли с кем нибудь чтобы быстрее дошло твой батюшка и с бог Перстом своим опять попустил мне терпеть великие скорби. За это короткое время написано пять фильетонов, из них три на меня и братья монастыря. Мне смешно, что написано «глупость». Но там ведь не только глупости, блажь и гадость. Там и подлой клеветы немало, которую надо мне обжаловать в Верховный суд РСФСР. И А уехал от нас. Он в Астрахани отдыхает, а потом в Москву. Думает быть здесь на успении. Он думает меня защищать. Причина филиетонов одна – классовая ненависть и подсказ злых завистников. Новое начальство смотрит на эти вещи иначе. Меня переселили в хорошую, но не одиночную келью. Вход ко мне запрещен всем. Временно не исповедую, утешаюсь и литургисанием, требами, днем в саду, полным одиночеством. Виновны эти глупые филеетоны. Всем они досадили. Там досталось и самому игумену Алипию, и схемонаху Симеону, и иерманаху Серафиму, и другим, но крепче всего мне. Здоровье стало плохое. Расплачиваюсь силами, общим физическим плохим состоянием. На душе спокойно. Признаков волнения никаких нет. Ни во мне, ни вовне. Пиши, ежедневно вздыхай Твой батюшка. Лишь бы ты себя очень-очень берегла, жила бы каждый день по-серьезному, не как люди мира и века сего живут, не теряя собранность, тепло к молитве, потребность к молитве, к молчанию, к бдительному самонаблюдению и постоянному, не иногда по настроению, за языком своим, за мыслями и хотениями. А помнишь наш уговор с тобой – о записи у коризм совести, и чтобы тебя никто не провожал, чтобы моя Оля была бы светлая, чистая, боже, чтобы ее сердечная сумочка любила бы вездесущего Христа и знала бы эти дивные незримые радости. Переживаю тяжелое горе. Умирает моя старушка, которая одиннадцать месяцев, каждый день носила мне передачу в тюрьму, камеру-одиночку, и шестнадцать лет посылала мне всегда посылки». Моя духовная дочь. Она телеграммой начальства так усердно просила отпустить меня на сутки под Воронеж, проститься. Отказали. Это была мне вторая мать. Любила меня больше моей матери. Сама была дивной, праведной жизни. Одно то, что 11 июня днем в светлой комнате у окна к умирающей подошла святая мученица Клавдия. Объявила громко, что она еще не умрет. И при свидетели дочери моего духовного чадца, вышла в дверь и стала невидимой. Умирающей стало лучше. Замечательно, что твоя основная страсть самодовольства есть гордость. Вот посмотри, нет ли еще самолюбования. Это бывает сильное маловерие. Думаю, что это искушение мира и обстановка, Одиночество, некая неудовлетворенность, человеческая. То есть, до дна не всегда была напрягающая молитва. Почему и началась с того, что связал тебя с похвалой. Теперь ожидаю тебя много вопросов, и не выписанных только из книг, а связанных с работой над собой, с переделом себя. Чтобы не жить механически и только однобоко, по-человечески. Ты для меня не загадочный, но еще не изученный человек. Много переживаний, неясных для тебя же самой таятся в тебе. Самое страшное после сатанинской гордости, как она развита и въелась это мы увидим, это пустое легкомыслие от самоцена, самодовольства, самолюбования, самоуверенности. Если ты себя считаешь маленькой, то это надо понимать незаметный, скромный, обычный. А это не так. А как? Тебе не скажу. Эта похвала Божьей Матери должна дать жить радость, сладость, покаянность и заставить совесть свою беречь, чтобы всегда она тебе показывала малейшее пятнышко. Не понимаю, не хочу даже понимать, что ты меня еще не узнала. Переливание воды в решете или буду писать вам, плакать – Без конца буду просить у вас поддержки, а вы будете тяготиться моей просьбой, я буду отчаиваться и впадать в уныние, а вы будете ругать, постоянства во мне нет. Так ты писала потому, что или мой духовный облик позабыла, или дух уныния тебя смутил. Твой жизненный путь очень был тяжел. Он тебя покалечил. У тебя не было до сих пор Авва Отца, няни духовной. Узнаем друг друга глубже, Этих приступов уныния в тебе не будет. Советую тебе мне писать наблюдения и исповедь свою, вопросы, возникающие в связи с проявлением своего характера, вопросы недоумений. В тебе нет устойчивости, постоянства. Почему ты опять угнетаешь себя? Великая грешница, трудно будет вести меня до тихого пристанища, обуза большая или буду как-нибудь кувыркаться, ползком просить помилования у Бога. Зачем это все? Сама ведь сознаешь. Господь подал мне вас. Это был промысел Божий. Только так. Теперь от тебя требуется одно. Со мной простота, голая правда, полное послушание. Детская доверчивость, как самому Богу. Все остальное должно забыть. Мои чатца очень разные. Среди них очень хорошие есть. И слабенькие. И лаковенькие. Рабство Богу дается трудно. Каждый по-своему имеет в глубине свои слабости, пороки. А наружно мы все хороши, тем более в храме. Я немало слез пролил, и сейчас умею лить горько от них, о них, моих чадах. Это ведь не удовольствие, а иногда и крест оловянный. Если ты по-настоящему понимаешь всю трудность жизни человека-христианина, без ежедневного участия всем своим сознанием и сердцем, о сути жизни, смысле жизни, конечной цели жизни, то это пустое бытие до да смешного странно и глупо, хотя это очень сладко и мило, хотя бы своей заманчивой простотой, да и не страшно так жить, себе в удовольствии Промыслом Божиим Ты увидела свою жизнь совсем иначе. То есть только понимание, христианский смысл жизни. Тебе этот избранник в духовника, как сказал, простота, прямота, искренность, все говорить, вдумываясь в себя, придирчиво выкапывая из себя гниль и грех. Эта чистка так будет занимать, что отвлечет и от глупостей, и от легкомыслия, а научит такому богатству духовному, что жизнь будет полна радостей непонятных для мира сего и для злых. Так рассуждали и мыслят, и так живут преподобные святые отцы. В чем ты собой недовольна? Что угнетает и тревожит тебя? Как ревность о спасении, о молитве, о своем зеркале? Неисправность в чем? Как молитва, показатель жизни и содержания человека? Твой доброход – и духовник И.С. Приехали мои духовные чадо полтавские. Им я ничего не говорю, но они видят, что я болен, что я простужен, что меня караулит. Слез тазами. Пробралась ко мне одна из дочерей протеерея Владимира, врач-психиатр, глубоко верующая девушка, рассказавшая мне очень и очень многое а старца – схемонахи семионе Бог попустил наказание со стороны начальства и за что-то многое, прежде допущенное и неоплаканное. Как бы мечтал улететь отсюда, досижу под решеткой. Пиши, пожалуйста. Ужасно то, что я попал в западню, в лапы епископа Иоанна, который будет измываться в свое удовольствие. Практикуясь правами своими – как он измывался над умершим епископом Вениамином. Это волк, которого так и называет митрополит Пимен, и от Миряна этого не скрывает до сих пор. Иногда думаешь об этих вещах, и думается до отчаяния. Страшно, жутко и ужасно, чего я только не пережил в тюрьмах. Моли Бога обо мне, твой Авва и Эс. Шатца Ольга. Пишу плохо, так как рука болит, осколки. Если азо удостоюсь такой великой чести и милости, постижение в святую великую схему, то этим всё равно не тебя, не некоторых не могу оставить кому-либо. Правда, их, таких как ты, будет немного. Схема есть есть мертвенность, есть особая жажда и алчба. «Быть с ним. Быть пред ним. Но это даст большой огонь любви к вам, моим чадам и к людям. Ленинградских барынь, конечно, не будет. Они очень мне мешают, и уже теперь я твердо решил от них прятаться. От прихожанок бывшей лавры, они меня знают с 1924 года. Я их не помню. Это почитатели епископа Григория, митрополита Николая и так далее. Они не мои чадца». У них есть протеерей, да на них время тратить грех, не только силы. Успокойся, они отняли у меня мирность вчера, и я был очень неделикатен. Они обиделись, но я иначе не мог. 30 января 1962 года. В вагоне было тепло, уютно, хорошо. Ночь прошла без сна, но в тепле и покойно. Не кашлял. Встретили мои две. Такси быстро довезло. В такси узнал, что отпевал архиепископ Владыка Иоанн. Сразу же стало тревожно. Немного убрался в келье и бегом к поздней. Владыка Иоанн метал громы и молнии. Почему поехали? Зачем отпустили? Это мне просто неприятно. После поздней пошел к Ше-А. Вы оскандалили меня. Вы сами себя оскандалили. Опять фраза дикая о власти помещика над крепостным. Литургий сад не назначен и на требы не назначен. Отдыхаю. Теперь я вспомнил сон под среду 27 января. В гробу я лежу в схиме, но покрышка состоит из мелких святых иконушек и нескольких среднего размера. Я разгреб и вставил их, рассматривая как бы со стороны, и себя в гробу, И всю эту массу аккуратно сложенных иконшек чешуей ко мне вместо покрышки. Вероятно, пойду к отцу Михаилу на исповедь. И на всю жизнь. Святой угол я опять переделал. Настроение мирное-мирное, но грустное. Только защита игумена Алипия не допустила надругательства надо мною ни в чем не виновным. Бог зрит, как было. И что было? И зачем ездил? А что себе для выгоды имел в виду? В воскресенье прожил в потрясенном от скорби настроении. Отчаяние мое произошло все. Но Господь сам заступился. К четырем часам вечера благочинный сам пришел в келью. Под этим настроением я был вечером и утром, и ночь прошла в правиле. Понедельник, литургия, в шесть часов утра. Дивное дело. Служил полным голосом, без кашля, громко, свободно, раздельно и по-моему. Эта литургия опять должна быть для зла завистников. Панихиду я кончил дорвоты кровью и бегом из пещер в келью. Переоделся, был до ниточки мокрый от кашля и, выпив чаю горячего с вином, когор, в постель, спал мирно. Постарайся искать всюду отечника и епископа Игнатия Брянчанинова. Этот отечник сделал меня седым преждевременно. Такие пития никогда не могут утолить жажду. Ах, как мне грустно, больно вспоминать твою жизнь с твоей работой и муками. Одна лишь твоя комната твою жизнь украшает. Ты должна очень дорожить этой твоей дивной комнатой». Но стыдись ходить зря куда-либо из нее, по гостям, или к себе зря пустых глупцов приглашать, чтобы с ними золотое время терять, лишать себя покоя, сна, отдыха, блаженного уединения. Гони без стеснения этих пустых прожигателей коротенькой нашей жизни. Пойми, что наша жизнь травушка. Ей жизни пустяк. И из этой коротенькой жизни, предвечной вечностью, Еще впустую отдавать, прожигать, транжирить? Какой же ответ дадим мы судьи за эти годы короткой жизни? Какие слезы мы будем проливать, если не поймем этого? Совесть свою ежедневно записывай, как правило жизни, как органическую потребность, как потребность спать, мыться, есть горячее. Изволь строго наладить молитву, язык строго спрячь, характер блюди. Записывай все жалобы на себя, все глупости характера. Особо обрати внимание на словечко «Я». Люби молиться. Твой доброход и авва. Дорогое мое чатце, со среды лежу в постели, не выхожу никуда. На нервной почве лишился голоса, горло болит. Поражен решением епископа Иоанна. Поездку считать самовольной отлучкой, запрещен в священнослужении на год, без права носить клобок, крест, мантию. Игумен Алипий понес также наказание за то, что отпустил, дал документы, счел возможным послать меня на лечение. Вот так демоны отомстили мне за твои пудовые тяжести и пудовые тяжести Александра Ивановича. Я не ожидал такого ужаса, такого несправедливого акта но знаю, что он удовлетворен этим жестоким неверным деянием Под 23 января, 5 февраля, в пятницу, некто видел сон, где был показан престол, литургия, которую совершал дивный муж, на Филоне Амафор, в горящей Митре, а рядом по правую руку, по месту Иереев, стоял епископ Иоанн, без Митры, в архиерейском облачении, подавленный. Указ обо мне подписан утром в субботу, 30 января. Я литургисал 1 февраля, ничего не зная. Но душа зловеще болела, плакала, стонала, ныла, рыдала. Игумен Алипий очень не сочувствует, оскорблен со мной. Считает, что срок в год условный, что надо просить отмены. Предложил подать прошение на постриг в схему, написал, будет сам лично постригать. И меня покроет схимой, аналавом, который он получил от кого-то, по-видимому, от умершего схимника Симеона. Вчера у нас в обители, во время Акафиста Божьей Матери, был пожар. Гостиница сгорела. Почти ничего не спасли. Сегодня будет епископ Иоанн. Кажется, состоится постриг протеерея Петра. Я должен явиться. Фраза твоя «Духовные отцы не умеют читать души своих духовных детей» прислушиваться к их тайному голосу совести, а только прислушиваться к людским мнениям и дальше. Так бывало и в вашем замечательном обществе, не пойму. Ты меня этим обижаешь или судишь по Галине Михайловне, земной особе которую я своим духовным сердцем не имею права назвать чадом и не навязываю, так как ей это совсем и совсем не нужно. Это человек мира сего, и зачем же ей нужен монарх духовник Он ответил ей на все ее сокровенное, неясное, и больше мне у нее делать нечего. У нее там справляются отцы протеереи, да я и сам не хочу возиться, зря тратить время. Господне благословение будет на Тя. Моя сердечная сумочка, как она скорбит. Мне в трапезе при всей братии Объявили запрещение в служении литургии, ношении креста и клобука сроком на один год. За что? Владыка епископ Иоанн не признал подпись, печать и штамп Игумена Алипия, что тот отпускал меня на лечение сроком на четыре дня, что я обманул Игумена Алипия, представив три вызова врачей с подписями и штампами на бланках, что я купил их. Братья Скорбит... Выражает мне свое возмущение и утешение. Я без голоса, шарфом туго обвитый, Одет в пальто, в теплой скуфье, Стою в алтаре. Буду продолжать молча терпеть, Ходить ко всем службам первым, Уходить последним. Прошение на схему готово. Все равно мне умирать в печорах. Приговор до смерти безвыездно в печорах, Не выходя за ворота. Так... Демоном тошен стал ас. по грехи мои выпьют к небу, или мое сердце так кричит о вас, моих, что мне суждено быть в печорах. В день своего ангела буду, вероятно, в храме и причащаться, в полном облачении и так, как полагается Иерею. У меня сейчас вся жизнь в узелках. а матери, что она возле, будь снисходительна. Враг, по-всячески таких людей, духовно начальных и очень земных, искушает. Напиши теплое письмо. Сегодня я плохо пишу, очень потрясен. Ведь насильно изолируют от людей. И что это за люди, которые так боятся, что аз людям могу послужить? Потерпи великодушно. Как богатое бедных, как зрячие близоруких. Тебе... Записи совести обязательно. Продумать к исповеди все из прошлого, приучайся к Иисусовой, и Иисусовой заглушай болтливость, несобранность, на людях многословность. Когда будешь у мамы, много-много читай Иисусову и молчи, бей Иисусовой зло, будь тихой-тихой, твой Авва и батюшка». Иисусова молитва одна, сила ограждающая, утешающая, успокаивающая, бесы не мстят, и Бог попустил это для чего-то большего. Я скорблю смертельно ни сна, ни еды, ни молитвы. Сколько слез льют мои дети! О ужас! Ведь посмотреть стыдно, аву раздели, а Алипий смеется для смирения». Невольно я лишился голоса, внезапно, когда прочел указ. И горло болит, а знобы вечером, что-то мешает в горле. Мой «отдых» в кавычках мне очень будет тяжел. Я лишился мирности, но я ближе осознал смерть и ближе стал с узелками. Как-то по-новому кричишь, не напиваешься Иисусовой. Эта вода живая, живительная». Отец Пимен, отец Михаил удивлены, возмущены. Братья удивлена. Но это все пустое. Епископ Иоанн уже улетел в Берлин и вернется после Пасхи. Великий пост и Пасха, а я запрещенный и раздетый. Я не расстраиваюсь по-человечески. Понимаю глубоко, что это перстом божьим попущено. Уезжая, епископ Иоанн сказал, подумаю, порешу. Отвечу письменно. Письменного циркуляра указания нет. Рука очень болит, плохо совсем пишу. День Святого Ангела прошел очень грустно. Причащался, но получил мало радости. Слишком много боли. Я написал епископу Иоанну. В тюрьмах, ссылках, одиночках, карцерах, изоляторах мне было легче нести горе, чем здесь, в монастыре. Избиваемый там, мучимый, умирал там, но таких мук душевных я не знал там. Я в неофициальной тюрьме, и ужасно это сознавать. Люди мою скорбь трудно понимают, а Липий понял, стал даже за меня просить. На этих днях получу извещение из Пскова. Успокойся, молись больше сидя по узелкам обо мне». Твой Авва и Эс. Оля стала родной. Глубокая серьезность, чистота, целомудренность, прямота, ее ненависть ко лжи, к лукавству, к подделыванию себя и ясное понимание смысла жизни сделали ее мне родной. Страданий никаких я твоих на себя не взял, не брал. Властью мне от Бога данной пресвитера, снял развязал тебя и этому были свидетелями всепречистая госпожа заступница святый и праведный семион свидетели чудотворец николай святая равнопостальная ольга святой преподобный серафим святые ангелы хранители наши усвой это твой авва и с Златоуст в своих двадцати четырех воздыханиях кричит вопит «Даждь мне помысл исповедания грехов моих, помысл понимать, понять». Демоны стараются как-либо упрятать это от памяти нашей, так как они у них записаны, а на Таинстве Исповеди невидимо сглаживаются Они часто грозят, вслух часто. «Все равно напомним, хотя и разрешенные». А на это мы отвечаем им. Силы, ваши проклятые напоминания, не имеют, так как ангел-хранитель свидетель, что они изглажены на таинстве. А что пугать можете, то это мы знаем. Ты знаешь, что любовь стыдит, обличает, устрашает до смертельного страха, заставить может на передел образу жизни бесповоротно. Старайся как можно больше вспомнить узелков и узлов, помню, что, вероятно, скоро уйду в пещеры на вечный покой. Что-то опять по-новому плохо себя чувствую. Тут ничего не умеют, а в клинику запрет класть меня. Пишешь, настроение спокойное, а как же может быть иначе? Радость от понимания, радость от очищения, радость за невыразимое утешение – радость, что многому-многому бездонно богатому научаемся, что не отвержены, зримы, услышаны бываем. Посмотри, вспомни, даже до такой мелочи получили извещение, что не приступать к святой чаше. Даже это известили. Значит, как оно велико и страшно. Твоё письмо мне очень-очень по сердцу. «Ты большая умница, и этот ум тебе Господь внушил твоему сердцу, Господа возлюбившему глубоко и серьезно. Думаю, что тебя я совсем всю читаю, понимаю твои слова, слышу настоящий, от сердца думающий. Признаюсь, я недоволен еще признанием о себе. Много, много надо тебе о себе сказать». «Но не привыкло так как времени пришло тебе все сразу осознать, но надо хорошо тебе посмотреть в себя за прошлые годы, до 1948 года, годы войны, одиночества. Еще есть секреты нераскрытые. А что я читаю твое сердце настоящее, то я в этом не сомневаюсь. Что мне надлежит поставить тебя на определенную ступень духовной жизни, то это я знаю с лета твоей первой исповеди на пасхальные дни». Но временно не настаивал, так как знал и видел и прочел, что ты заложена, несвободна, загружена, надо все-все выцарпать. Больше половины ты сдала. Я мирен или мирный, потому что убедился этими неделями, что попущенное несчастье имеет очень и очень глубокое назначение по своему смыслу, что епископ Иоанн был руководим не капризом капризной барыни, а внушением от Духа Свято. Это поругание дано мне на глубокий самоанализ, на несчетные великие и великие труды над собою, людям неведомые. Он меня лишил голоса, я сипом говорю, с трудом, петь, конечно, не могу, но могу быть полезным разве только в саду наверху яблоки караулить. Признаюсь, я очень страдаю. Я сидею по часам, Я буду скоро неузнаваемый. Но все это нужно именно людям. А думаю, что я людям очень могу быть нужной, Но если кто ищет и не находит, кто ищет настойчиво и серьезно, не на пустяки, а только лишь на оправдание после разлучения с телом. А что сердце у меня такое, то это неудивительно. Если вода камень точит, то как молитве не точить сердце? А молитва стала во мне сладостью и солью, и сутью с четырнадцати лет. А монашество и указание епископа Феофана Затворника, и сладкие одиночки для узелков, ужасы пережитого, ужас и страх литургические, научили, показали молитву несравненную. Почему схима будет, как и есть? только еще лучшим выразителем этих узелков. Ими сердце изменяется и сделается совсем иным. Из моих чад много очень сильных и буквально святых, и разных по своему пути спасения. Учись мне писать просто, без загадок, без недосказок, без половинчатости. Я смущался, обижался, терпел, ожидал, дожидался, но не все». «Пороки и недостатки под вуалью у тебя. Придет, должно быть. Надо молиться. самые трудные мучительные для меня с тобою было. Говорила вокруг и около, и ничего о себе. Ангельская прямота, простота, веселье, легкость». «Де-то моя родная». Мне все больше и больше хочется тебе показать, и чтобы ты чувствовала и видела, что я твой духовник. Ведь ты меня еще мало знаешь, но ты узнаешь. Ведь не случайно меня заперли, как очень вредного ученика епископа Феофана Затворника. Мне мечтается в твою коробочку вложить как можно больше богатства, которые ни один вор не украсть, даже дотронуться до которого не может». Это моя алчба – тебе дать, передать, чтобы ты была бы богата незримым, огромным богатством. Ты уже в тревоге о страшном дне сретения тобою Господа, ужасов мытарств, ответа воздаяния за все бывшее в твоей жизни. На это я тебе скажу, а ты запомни. Бойся быть несобранной, рассеянной, пустой, немирной несерьезный бойся редко говеть восемь раз в году обязательно бойся не готовиться к исповеди и удовлетворяться общей, неправильной которая не таинство бойся не иметь самые любимые занятия жизни дня радость и потребность молитву бойся не молиться умом и сердцем а вычитывать механически попугаем Бойся не заставлять себя ежедневно записывать укоры совести дня. Имей это, как имеешь потребность мыть лицо, руки, быть причёсанной. Бойся людям жаловаться на своё здоровье, на свои неудачи, события дня на работе, пренебрегая запретом своего Аввы и святых отцов и угодников Божиих, ни о ком никогда ничего плохого не говорить, ни судачить, ни злословить, ни передавать осуждения. Бойся не приучать себя к радостной мысли, что жизнь без вечности – абсурд, ложь, обман, глупость, так как Христос воистину – не миф, не басня, не выдумка, а единственный смысл жизни. Следовательно, Богоматерь, живая, видит и слышит нас, и нам дана заступницей. А тысяча угодников Божиих – живые наши помощники. Напомни мне. Рассказать тебе о письмах святителя Николая Чудотворца, которые физически были у меня на руках, им написанные. Бог тебе и дал Аву, который тебе показал, напоминал, напоминает и даже приказывает, скоблить свою совесть, записывать и ему все отдать, без смущения, даже все стыдное, срамное, неудобное сказать, глупо не сказать. Твой батюшка и... Признаюсь, моя жизнь стала почти непрестанная молитва, былое уединение, почти каждый день хождение в присутствии Божьем с узелками всемилостивой правилам. Да, ты мое чаться но научить мне тебя закрыться вовнутрь себя и жить И жить в себе это дается великим и продолжительным трудом в миру это дается кровавыми трудами, под непосредственным водительством опытного старца. многое у тебя и в тебе это уже есть мне не ясна твоя совесть, мне неясны твои слабости, мне неясны твои любимые обычные грехи. Я не знаю твоих жалоб Ты не научилась делать записи своих грехов, желаний вредных, назойливых мыслей. Пока мест ты два условия не усвоишь, тебе в себя уйти не выйдет. Первое. Ничего не замечать сердцем, механически, умом и глазами, безучастно, где нет нужды до любви и сочувствия к человеку. Второе. Молчание уст и молитва Иисусова, но не механическое. «Напоминание себе, что он видит, слышит, знает. Как можно о чадах много не молиться? Я создан, чтобы молиться, и в молитве моя жизнь. Ты не знаешь еще, как я голоден, не насытен в храме узелками, но устаю до изнеможения. Пишешь сама, молюсь сравнительно мало. Вот и причина, и печали, и переутомления» ас тебе приказал есть горячее, спать нормально семь или восемь часов, но молиться больше». Ты пишешь, ас создан для людей, для руководства их земной жизнью». «Какой их земной жизнью?» «Земное должно подчиниться обретению спасения». «Вот этим согреванием и средством к нему ас поставлен, как ты пишешь. За это и гоним». «Конечно, мне терзание быть в алтаре под епитемьей». Но надо умолять Его благость, о смирении сердца и терпении, о вере в промысел Божий. Молчи. Люби Иисусову с умом. Не сметь плакать, не раздражаться, все мамины рассуждения воспринимать, как рассуждение больного дитя. Помнить о везде присущем, с узелками. Зло не замечать. Терпение, терпение. Терпение, кротость, узелки от мирности – все перетрут Твой Авва и Батюшка. В 1961 году на Пасху владыка Иоанн снял с Батюшки все запреты. Игумен Отец Алипий благословил его литургисать, исповедовать монахов и мирян, совершать молебны. Соборовать больных, отчитывать бесноватых. И так без устали, на радость людям, служил батюшка около двух лет. Но в 1963 году Господь попустил еще большую напасть – Психически больная девица, только что вышедшая из больницы, напрашивалась к батюшке в духовные чада но он отказал ей. И тогда она стала мстить. Она поехала в Псков, вызвала корреспондентов, оболгала батюшку. Одновременно она написала жалобу владыке и анну что якобы батюшка ее обидел. После этих жалоб гражданская власть завела на батюшку уголовное дело. Видя это... Монастырская власть, боясь за монастырь, поспешила разделаться с батюшкой, тем более наместник в это время отсутствовал. Учредили свой монастырский суд, созвали всю братью, прочитали жалобу больной и применили самую страшную кару – снять с него все монашеское. Старцы и многие монахи плакали. Вид батюшки был настолько чист и кроток, что архимандрит Никита не удержался и воскликнул «Стоит, как агнец Божий». На следующий день за оградой монастыря сжигали монашеское одеяние батюшки. Его мантия никак не сгорала, она веером поднималась в воздух, пришлось принести ведро бензина. Облили, тогда только все сгорело. Духовные чада, которые издали наблюдали за этим зрелищем, собрали весь пепел и хранят его, как святыню. Это все случилось после первой недели Великого Поста. Первую неделю Великого Поста батюшка еще служил. Его чада за ночь сшили пальто ниже колен, достали сапоги, русскую рубашку, и батюшка целую неделю ходил в храм в таком виде. Даже в такие скорбные минуты батюшка утешал своих духовных чад. Бесчисленное множество терпений было и продолжается, с целью отнять вас у меня и меня от вас. Берегите себя, берегите и меня, и здоровье наше, чтобы силы не терять, не сократить нам число лет жизни. Сейчас преступление, не молиться усердно Божьей Матери, всем нам, всей нашей семье. Особенностью поведения батюшки в Печорах было то, что он всегда держался непринужденно, свободно, при любых обстоятельствах, находился ли он на положении ссыльного или свободного. Если человек подходил с какой-нибудь скорбью, батюшка говорил смело, громогласно, открыто, ни на малейшую йоту не имея страха иудейска, чтобы обязательно помочь, утешить, обрадовать. Он горел этим огнем любви к человеку, хотя сам буквально ходил на горящих углях. Он всегда испытывал чувство огромной радости, когда выдавался случай – Помочь человеку. Однажды, когда ему было запрещено исповедовать людей, был такой случай. Выходя со всеми на литию, батюшка подзывает одну из чад. «Говори грехи». Она незаметно стала сзади и начала исповедоваться. Батюшка тут же при всех накрывает ей Петрахилью и разрешает грехи. На следующий день отец Алипий вызывает батюшку и спрашивает. «Отец Иеромонах, исповедовал?» да А как же так? Ну что ж поделаешь, ведь чадо мое, подобных случаев было много. Это была мера любви батюшки к людям. После того, как батюшку административно раздели, его поместили в игуменский корпус, в общую келью, чтобы отсечь общение его с духовными чадами. Они очень горевали, а старец им отвечал так. «Для меня преград моей любви нет». Все, буквально все ломаю об колено и через голову иду, иду, иду, так как моя любовь превыше всего. Все перескочу, не потерплю. Любовь – это огонь всепожирающий. Батюшке была запрещена переписка и какое-либо общение с духовными чадами. Прибыла из Пскова комиссия проверить, не переписывается ли батюшка с кем-либо. Обыскали все его вещи, тумбочки, кровати, столы. Ничего не нашли. А писем под матрацем лежало с полмешка. Сам батюшка был внешне спокоен, стоял и молился. Так ни с чем и ушли. Господь вел батюшку такими тернистыми путями, какие для человеческого разума просто непостижимы. Невозможно осознать, сколько и как он страдал. Сколько можно перенести скорбей? Скорбей? «По мешку на каждое плечо», — сказал однажды батюшка. Видимо, у него была такая сила веры, что при таких жестоких, нечеловеческих лишениях, как лишение его монашеской одежды и сжигание ее за оградой монастыря, с признанием батюшки недостойным монахом, в то время как монашество для него было сутью его сердца, вера его не только не угасала, а наоборот — еще сильнее разгоралась и возрастала. Но если всмотреться во все обстоятельства жизни батюшки, то надо признать, что и тут суд над ним был промыслительным. Ввиду того, что болезнь батюшки стала прогрессировать, особенно вызывала опасения воспаление легких, дальнейшее его пребывание в Печорах было бы даже опасным для его жизни. Воспаление легких уже стало хроническим при температуре 35 градусов. От болезни и лекарств совершенно пропал аппетит. Трапезу братья и батюшка посещать практически не мог. Он сам писал, «Меня шатает, сердце очень слабое, кроме воспаления легких, печень, язва очень болит, сижу на черном кофе, белых сухарях и крепкий чай, слабею очень, сильно похудел». Однажды, еще до монастырского суда, зашел к батюшке отец Алипий. Очень испугался, увидев его сильно похудевшим, и как стукнет посохом по полу. Будешь, иеромонах Симеон, ежедневно пить парное молоко и есть парную курицу за послушание, если вы не хотите поправляться. В момент болезни батюшка особенно просил своих молиться о нем. «Всем встать на молитву в одиннадцать часов вечера». Читать «Бог Господь» двенадцать раз каждый, и каждому стоя Иисусовых, Акафист, скорбящей Божьей Матери. Очень слаб, еда плохая, сил нет. Сон три часа, буду колоться, опять ли левостороннее воспаление легких. Сердце очень плохое. Так, видимо, Богу угодно. Меня готовит к отозванию. Видимо, время подходит, затвор. В общем, есть воля Божия мне готовиться, ужасаюсь своей полной негодностью. Но проходит критический момент, батюшка опять встает на ноги и после тяжелых заболеваний опять выходит на службу. По внешнему виду никогда не подумаешь, что батюшка такой болезненный. Походка очень быстрая, глаза сияют духовным светом, взгляд острый. От живости батюшки оживали все окружающие. Он с такой божественной любовью смотрел на каждого человека и с такой воодушевляющей улыбкой, что любой, даже совсем незнакомый человек, как дитя, невольно раскрывал себя перед ним и получал все, что ему было нужно. Всякая печаль, грусть, тяжесть отходили от людей, и все чувствовали, что эти глаза видят все. К нему ехали со всех краев нашей страны, именно к старцу Симеону и получали от него утешение, совет, помощь и силу. А для духовных чад его ничто не могло сравниться с тем счастьем, какое они испытывали при встрече с ним после долгой болезни. Это были минуты великой радости. Главной чертой старца была глубокая, сострадательная любовь. И эта любовь чувствовалась без слов, без действий. Стоишь около него – И никакой тяжести. На душе такая легкость, будто находишься на небе. Очень многим в наше время живется трудно, потому что среда наша холодная, эгоистическая, безразличная, равнодушная. И поэтому так необходим человек, к которому можно было бы нести все скорби, горе, волнения, переживания, доверить ему всякую тайну и получить облегчение, сострадательное соучастие, найти любящее сердце, сердце Христово. Такое сердце было у Батюшки. Батюшка всегда был настроен настолько духовно, что и вся обстановка его свидетельствовала об этом. Ни одной лишней вещи. Над кроватью, вместо обычных ковриков, были коврики из молитв. В Сталинграде был ковер такого содержания. «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя! Помилуй мя, повелицей милости Твоей! И помилуй, не осуди мя по деяниям моим, не осуди мя по делам моим! Милости в Будеми, не осуди мя, не отступи от меня! Спаси мой и Божий мой!» «Помилуй мя, судья мой и творче мой, пощади, помилуй мя, буди милостив мне, грешнику». Ковер из молитвы Всемилостивая в Печерском монастыре, Всемилостивая Владычица. Ковер, вышитый из молитв свидетеля Иосафа Белгородского, «Будь благословен день и час». Было у батюшки распятие, которое он сам написал. Очень любил его. Много раз фотографировался с ним и дарил эту фотографию своим чадам. К такой же строгой обстановке приучал и своих духовных чад, особенно девушек. Учил их скромности, стыдливости. Все должно быть завешено, не раскидано, опрятно убрано. Никто с улицы не должен видеть вывешенное нижнее белье. Девушкам не позволял пользоваться услугами других, чтобы во всех своих делах, тем более личных, обходились без посторонней помощи, а от внешней скромности воспитывалось и внутреннее. Через неделю начальство монастыря попросило батюшку уйти из монастыря, а его духовных чад не стали даже пускать в монастырь молиться. Батюшка срочно всем распределил послушание, кому куда временно уехать. Сам он поселился в доме своего духовного чада до окончательного гражданского следствия. Гражданское следствие было недолгое. Конечно, батюшку полностью оправдали. После этого он поехал в Москву лично к святейшему патриарху алексею I и обжаловал учиненную над ним жестокость. Причем в этом обжаловании участвовал будущий патриарх Пимен, который в то время был митрополитом ленинградским. Святейший Пимен очень горячо взялся за дело батюшки, сочувствуя и понимая, что отец Семён является жертвой какого-то дикого произвола. Святейший патриарх Алексей I не мог видеть батюшку в гражданском. Слёзы появились у него на глазах, и он начал просто кричать: "Оденьте сейчас же иеромонаха". Тот же в патриархии его одели во всё монашеское. Святейший Патриарх вернул батюшке сан, право на служение. Но после такой встряски посоветовал пойти за штат, назначил ему пенсию. Батюшка с большой покорностью вышел за штат. Духовные чадо батюшки вспоминают о Печорах. «Батюшка держал нас, как на военном положении. Немного отдохнем, и опять тревога. Опять время братьям и сестрам вставать на молитву, опять переживания, опять кричать». «Умоляющих Тя, Господи, помилуй нас!» «Впадать в спячку не давал. Мое дело шевелить вас, а ваше дело поворачиваться», писал он в то время Чадом. Судя по письмам старца Самсона из Печор, его положение там действительно было подобно заточению. В хрущевское время было большое гонение на церковь. Закрывались храмы, монастыри, духовные семинарии и академии. Духовенство было очень напугано, и, желая как-то сохраниться, подчас жестоко относилось к батюшке, лишая его возможности общения с людьми, особенно с молодежью. Переписка с духовными чадами была запрещена. Письма вскрывались и просматривались. Было изъято около двух тысяч писем батюшки, в которых не было решительно ничего, что могло бы позволить обвинить его и вновь упрятать в тюрьму. Все письма были переданы в Патриархию Владыке Николаю Ярушевичу, но Владыка вскоре скончался, а письма затерялись. Батюшка органически не мог быть бездейственным. Его огненная любовь к Богу и людям диктовала отдать все, что он имел от Бога, передать эту науку о спасении людям. В такие лютые времена в Печорах батюшка всем своим духовным чадом Велел за послушание все письма его после прочтения тут же сжигать. Сколько ценнейших наставлений, поучений было предано огню. Печорская жизнь была для батюшки особенно тяжела. Он писал, больше рыдал, мало ликовал, физически болел. И к тому же сердце, какие слезы, делается до обморока тяжело. Прощаясь с Псково-Печерской обителью, батюшка в последний раз пришел в трапезную. И здесь, во время трапезы, в присутствии всей братьи, отец Алипий попросил у батюшки прощения. «Вы, Иеросхимонах Тимеон, простите меня и тех, кто имел нечто на вас. Я не знал, кто вы такой». Через два года после ухода батюшки из Псково-Печерского монастыря Начались гонения на отца Алипия. Однажды после литургии во время проповеди отец Алипий сказал, «Помните, братья и сестры, здесь среди братьев монастыря был иеромонах Семён Сиверс, на которого люди лили всякую грязь, порочили его. Сейчас те же люди гонят и порочат меня».